«Было похоже, что Кэмпион испытал определенное облегчение, услышав эти слова. Вы можете мне поверить, а можете и не поверить, но даже сейчас я не понимаю, куда они клонят. Одно могу сказать, что затевается что-то серьезное». Хотя Альберт говорил, видимо, чистую правду, Джорджа это заявление совсем не удовлетворило. «Во всяком случае, уж одно-то вы знаете точно!» — резко с нетерпением сказал он. «Почему вы здесь?» «Вы только что признались, что находитесь тут по долгу службы». «Да, так оно и было», — согласился загадочно Альберт. «Но это не моя работа. Я сейчас объясню». «Ради Бога, объясните!» — взмолился Прендерби, окончательно сбитый с толку. «Наверное, нужно немного рассказать о моей профессии», – начал Кэмпио. Лицо его стало более серьезным, и весь он подался вперед. «Я живу, как всеразумные люди, своим умом, и хотя некоторыми необдуманными поступками часто огорчал мою мать, я запомнил ее прощальные слова и никогда не был пошлым. Короче, я поступаю в пределах разумного, но никогда не подло или грубо». Он взглянул на Абершоу, тот кивнул, и кемпион продолжал. В данном случае на прошлой неделе в Лондоне ко мне подошел мужчина и предложил порядочную сумму за то, чтобы я ненавязчиво и естественно оказался в числе приглашенных на эту вечеринку в Блэк Дадли. А потом воспользовался первой же возможностью, чтобы войти в тайный контакт с хозяином замка, полковником. Убедившись, что мы наедине, я должен был назвать ему пароль и получить сверток, которые следовало немедленно отвезти в Лондон. Меня также предупредили, что я буду действовать против людей, которые легко пойдут даже на убийство, если заподозрят что-либо неладное. В тот момент я и понятия не имел, кто эти люди, иначе я бы не согласился ни за какие деньги. Когда я увидел их первый же вечер за обедом, я едва не свернул все дело и не сбежал обратно в город. — Почему? Кто они? — резко спросил Абершоу. Господи, а вы как будто и не знаете, заметил загадочный Кэмпион. И даже малышка Джордж из Котланд-Ярда тоже. Ну, в общем так, Джесс Гидеон, называющий себя адвокатом, действительно довольно умный и опытный человек, а немец никто иной, как Эберхард фон Фабер, с собственной персоной. Прендерби никак не мог схватить суть происходящего, а Абершоу, услышав эту фамилию, вздрогнул. Человек из преступной группы «Три страны»? — быстро спросил он. — Не только? — Он связан с Черным Союзом, из Чикаго-Юнкер, и с 0072. — Черт, побери, — простонал Прендерби, — мне это ни о чем не говорит. Кэмпион хотел было что-то сказать, но его опередило Бершоу. — Это значит, Майкл, — сказал он, — что этот человек контролирует организованные банды мошенников, своеобразный преступный концерн, действующий и в Европе, и в Америке. У него репутация человека безжалостного, дьявольски умного. Это значит, что мы столкнулись едва ли не с самым опасным и жестоким преступником нашего времени. После короткой паузы, последовавшей за объяснением Джорджа, Майкл обрел дар речи. — А что в том таинственном свертке, которое они потеряли? — спросил он. — Может быть, вы ответите нам, Кэмпион? — многозначительно произнес Абершову. Простоватое лицо Альберта приобрело еще более бессмысленное выражение. «Я ничего почти не знаю об этом», — ответил он. «Мой клиент не вдавался в подробности, а вскрывать его мне запретили строго-настрого. Но все же кое-что могу сказать. Это нечто зашитое под подкладку красного кожаного бумажника. На ощупь мне показалось, что это бумага, возможно, денежные купюры. Но я не до конца уверен». «Как все это произошло, Альберт?» Нахмурившись, спросил Абершову. Как только я увидел за столом старого дядю Бена со своими друзьями, я решил как можно быстрее заполучить эту вещь и тут же удрать, чего бы это ни стоило. Поэтому, когда завели разговор о чертовом ритуале, я сразу же сообразил, что вся эта история как нельзя более кстати, и предложил игру. Потом, когда вы все посходили с ума с этими фамильными кинжалами и всем прочим, я незаметно подкрался к полковнику и шепнул ему на ухо «Инки-пинки». Получил бумажник и бомчался в гараж. Я бы удрал, если бы не один автомобильный энтузиаст. Кэмпион замолчал и вздохнул. Единственное, что меня беспокоило, продолжал он неторопливо, что игра закончится раньше, чем я скроюсь. Поэтому я запер дверь, ведущую в служебное помещение, чтобы по сигналу свет могли зажечь не сразу. Когда я в гараже неожиданно наткнулся на Джорджа, я стал лихорадочно раздумывать, как мне поступить. У меня даже появилась мысль, не стукнуть ли его по голове. Потом я решил быстро проскочить мимо него, сесть в машину и уехать. Но не стал рисковать, так как понял, что мне не избежать погони. «И вы, Альберт, вернулись вместе со мной в дом, чтобы ускользнуть позже?» — просил Абершоу. «Вы совершенно правы», — быстро произнес Кэмпион. «И, конечно, я бы удрал, если бы не эта Энн эшбер которая решила, что я как раз тот безвредный остолоп, с помощью которого можно вызвать ревность Криса Кеннеди». Она вцепилась меня и следовала за мной повсюду. Мне нужно было ждать ночи, пока все заснут. Но как раз в тот момент, когда я осторожно выскользнул из своей комнаты, на меня с пистолетом напал один из людей до Я выбил пистолет, и мы схватились рукопашной. Я полагаю, что к этому моменту они выяснили, что старый вояка-кумп уже избавился от пакета и стали следить за каждым из нас, чтобы предотвратить его исчезновение». Кэмпион опять сделал паузу, слегка озадаченное выражение появилось на его лице. Я мог бы поклясться, что этот негодяй, изображающий слугу, забрал бумажник. Во всяком случае, во время драки я его потерял. И единственное, что меня больше всего сейчас беспокоит, это то, что случилось с бумажником. Если Доу не получит его, нам всем здорово достанется. Я полагаю, что сам бумажник не представляет особой ценности. Однако содержимое очень важно — как для Доулиша, так и для моего клиента. И чтобы заполучить его, они не остановятся ни перед чем». «Что же это может быть такое?» Удивленный всем услышанным, произнес Прендерби. «Не знаю», — просто ответил Кэмпион. «Может быть, это карта спрятанных сокровищ». Авершоу поднялся из кресла и медленно прошелся по комнате. «Кэмпион!» — внезапно обратился он к молодому человеку. «Вы информированы, конечно, что полковник Кумб умер прошлой ночью. Вы знаете, как это произошло?» Альберт Кэмпион выглядел несколько удивленным таким вопросом. «Сердце не так или иначе, он. Я думаю, что старый воробей уже давно одной ногой стоял в могиле». Пристально глядя в лицо Альберту и внимательно следя за его выражением, Абершоу размеренно произнес... «О, если это все, что вы знаете, то, наверное, очень удивитесь, узнав, что его убили во время ритуала с кинжалом». «Убили?» На лице Альберта не осталось и следа присущего ему шутливо иронического выражения. Без сомнения известие навеяло на него ужас. «Убили?» – переспросил он. «А как вы узнали?» «Я видел его», – обыденным тоном сказал Джордж. Им нужна была подпись врача на свидетельстве для кремации. Мне не разрешили осмотреть тело, но я видел лицо. Джордж говорил, не отрывая глаз от Кэмпиона. «И потом», — продолжил он, — «сам кинжал. На нем остались следы крови, так же, как и на коляске полковника. Возможно, вы знаете, что моя профессия как раз и заключается в том, чтобы определять истинные причины смерти человека». Как только я увидел его серое, обескровленное лицо, я уже понял, что он умер от раны, из которых листала кровь, предполагая, что это был удар в спину. Перемена выражения лица Кэмпиона была разительной. Лишь большим усилием воли он взял себя в руки. «Это ужасно!» — вымолвил он. «Я полагаю, что они убили его, как только обнаружили, что у него уже нет бумажника». «Что ж, мгновенная реакция». Я только удивляюсь, как быстро они это определили. Ясно, что они будут действовать подобным образом и дальше. Интересно, каким будет следующий шаг?